Сергей Лукьяненко На дальней станции «Ваше решение окончательное?» — спросила судья с едва заметным неодобрением в голосе. Мужчина и женщина, стоящие перед ней, одновременно кивнули. Они вообще все делали слаженно. Мужчина отодвинул стул, когда женщина садилась. Она поправила ему воротник рубашки. словно не разводиться пришли, а заключать брак. «Окончательное и бесповоротное», — сказал мужчина. «Дети выросли, а мы поняли, что нас больше ничего вместе не держит», — уточнила женщина. Судья вздохнула. Она была женщина немолодая и многое повидавшая. «И вы, очевидно, торопитесь». «Конечно», — сказал мужчина. «Что за вопрос?» — закончила женщина. Произошла маленькая накладка, сказала судья. Ваши документы были случайно отправлены в Екатеринбург. Канцелярская ошибка, простите. Будете ждать, пока их отправят обратно? Господи, возмутился мужчина. Да распечатайте их заново. Середина 21 века, а вы тут бюрократию разводите. Это не бюрократия, строго сказала судья. Нужны оригиналы документов. Таков порядок дела производства. У нас все хранится 80 лет. В бумажном виде. В архиве. Можете дождаться возвращения документов. Это недолго. Неделя. Другая. Или, поскольку наша ошибка, могу выписать вам бесплатные билеты в Екатеринбург и обратно. Вечером сядете на поезд, утром будете там. В местном суде и получите развод». Мужчина и женщина растерянно переглянулись. «А на самолет, уточнил мужчина. «В рамках моих полномочий только поезд», — ответила судья. «Или ждите в Москве». Ночь туда, ночь обратно. Женщина заколебалась. «Как можно случайно отправить бумаги в другой город?» «Голубушка!» — судья сняла очки и укоризненно посмотрела на нее. «Это человеческий фактор. Скажите спасибо, что не в Томск надо ехать». На Курский вокзал они приехали за полчаса до отхода поезда. В руках у мужчины был маленький чемоданчик, у женщины — сумка. «Могли все сложить в один чемодан», — сказал мужчина, пока они шли к путям. «На колесиках. «Поздно», — сухо ответила женщина. «Я ничего такого не имел в виду», — сказал мужчина с обидой. «Мы разводимся, но к чему устраивать сцены? Давай хоть сумку понесу». Женщина подумала, покачала головой и перехватила сумку поудобнее. Вагон был новым, с купе на двоих, мультимедийным терминалом вместо окна. Мужчина с любопытством огляделся. «Хорошо хоть купе на двоих. Сто лет на поездах не ездил». «Двадцать», — ответила женщина. «Мы с тобой ездили в Ялту, в свадебное путешествие. Как раз мост открыли». «Верно», — кивнул мужчина. Коснулся экрана, приветственная надпись исчезла, он превратился в окно. Мужчина провел пальцем по экрану, вид начал меняться. Теперь окно смотрело вперед назад, сменилось время суток, время года. «Игрушки — это все сказала женщина. «Слышала я про такое. Едешь ночью и зимой, а в окне — вид летнего утра или вообще другая дорога. «А по большому счету ничего не изменилось?» «Ну как же не изменилось?» Проводница остановилась у дверей купе. «Раньше вы бы сутки с лишним ехали. Сейчас одну ночь в пути. Да и не во времени дело. Железная дорога. Она для чего?» «Для перемещения людей и грузов», — серьезно ответил мужчина. «Это если казённым языком, а на самом деле...» «Мы соединяем все воедино. Страну, города, людей. И тут не время пути главное, а чтобы он был. Путь». Мужчина бросил чемоданчик на нижнюю полку. Поймал взгляд проводницы, пояснил. «Жена...» — мужчина осекся и продолжил. «Она любит на верхней полке». «Что ночь в пути — хорошо, но все равно, вы же понимаете, поезда — это такое ретро. Полки, столик, вареная курица, чай из титана. Стаканы в подстаканниках у вас есть?» «А как же!» — улыбнулась проводница. «Традиция, она для того и существует, чтобы быть всегда. А подстаканники это и вправду удобно. Чай будете?» «Будем», — ответила женщина. Стемнело, и лишь россыпи огни плыли за окнами. Мужчина и женщина молча сидели рядом. «А ты заметил? колеса стучат по-другому», — вдруг сказала женщина. «Раньше они как стучали? Тра-та-та. Даже в книжках детских так писали. А сейчас — тра-та. И пауза. Долгая». Вошла проводница с подносом. Кипяток в граненых стаканах с мельхиоровыми подстаканниками — нарезанный лимон на блюдце, сахар рафинат в бумажной упаковке на два кусочка. Печенье. «Это потому, что рельсы сейчас бесшовные», — сказала она. «Раньше поезд стучал на стыках. Видите? Не все у нас ретро». «Да вы не обижайтесь, сказал мужчина. «В этой неторопливости есть какая-то милая ностальгия». «В неторопливости ничего плохого нет». сказала проводница. «Мы привыкли жить быстро, а всегда ли это надо? Бежим в метро, спешим на самолет, принимаем решение и тут же выполняем. Вошли в самолет, вышли из самолета на другом конце света. Через три часа улетели обратно. Были где-то, не были, непонятно. А поезд, он даёт время подумать. Посмотреть на мир, на себя, друг на друга. А если не хочется смотреть... спросила женщина раздраженно. «Тогда можно слушать». Проводница улыбнулась и вышла. В купе повисла тягучая тишина. Потом перестукнули колеса, Тра-та. И снова наступила тишина. «А в Крым мы тогда хорошо съездили», — сказал мужчина. Женщина помолчала, потом улыбнулась. «Да нам тогда хоть в Магадан все было хорошо. Молодые идиоты». «Насчёт молодых согласен», — кивнул мужчина. «Ты хочешь есть?» «Только не говори, что ты взял вареную курицу». «Нет, но тут есть вагон-ресторан», — женщина кивнула, разглядывая пачку с печеньем. «Не хочу есть на ночь». И так стало толстая и некрасивая. «Конечно, это уже не мое дело», — сказал мужчина. «Но ты не права». «Я у тебя всегда не права». «В чем именно?» Ты красивая, сказал мужчина. Значит, все-таки толстая. Мужчина подумал: Мне никогда не нравились манекенщицы. А кто нравился? По-серьезному. Только ты. Женщина фыркнула, потом встала. Раз уж у нас разводное путешествие, веди меня в ресторан. В купе они вернулись уже ночью. Вагон спал. Редко-редко перестукивали колеса. «Почему мы с тобой никогда не разговариваем?» — спросила женщина, садясь у окна. «Мы говорим». «Мы переговариваемся». «Времени нет». Мужчина неловко пожал плечами. Все время бежим. Проводница права. Нет времени поговорить даже с тем, кто дорог». «Будем ложиться». Женщина вздохнула. «Ты хочешь спать?» Мужчина покачал головой. «Давай просто посидим». Хочешь, сделаю для тебя в окне осень. Ты же любишь осенние вечера? Пусть все будет по правде, ответила женщина. Тогда посмотрим на ночь, легко согласился мужчина. Выключил свет, сел рядом, поколебался и обнял женщину за плечи. За окном экраном плыли далекие огни. А я бы так ехала и дальше, сказала женщина неожиданно. Жаль, что поезда стали ходить быстрее. «Так, может, нам не надо так спешить?» — ответил мужчина. «Мы же все решили», — сказала женщина. «Может быть, мы ошиблись?» Поезд замедлял ход, подъезжая к вокзалу Екатеринбурга. Проводница стояла в тамбуре, протирая поручни. «Простите», — сказал мужчина. «В одной руке у него был чемоданчик, в другой — сумка». а когда ближайший обратный поезд?» «Через полчаса фирменный отправляется», сказала проводница. «Если хотите, я забронирую вам билеты прямо отсюда». «Будем очень благодарны», сказала женщина. «Дела-то свои успеете сделать?» спросила проводница. «За полчаса». «Дела... Они как-то отложились», ответил мужчина. «Так». Он посмотрел на женщину. «Так». ответила женщина и неловко улыбнулась. Судья еще раз просмотрела бумаги и подняла глаза на юношу и девушку. Те сидели рядом, но, отстраняясь друг от друга, будто боялись случайно соприкоснуться. Будто они были из плутония, и при соприкосновении возникла бы критическая масса и грянул взрыв. «Мы поговорили с психологом». сказала девушка с вызовом. он согласился, что наши взаимные противоречия глубоки и устранить их невозможно. полнейший гуанси вэйцзи. на алименты я согласен. с ребенком буду встречаться, заявил юноша. разводите нас быстрее. это наша цзэндин синь я знаю, что вы тут не любите разводы делать. у вас такая социальная политика. семьи сохранять. «Но наша семья родилась мертвой, – с пафосом сказала девушка. «Тяжёлый случай», — кивнула судья с любопытством, глядя на пару. «Я обязана вас развести. Но у нас произошла канцелярская ошибка. Ваши документы были по ошибке отправлены в другой город. Можем дожидаться, пока их вернут, но наша бюрократия... Или могу выдать вам бесплатные билеты. На поезд». У нас совместная социальная программа с РЖД. Какой позор, сказала девушка. Я все про это напишу. Я популярный потоковый блогер. Где документ это? Парень отреагировал более по-деловому. Надеюсь, не в Томске каком-нибудь. Вы знаете, это очень тяжелый случай, сказала судья сочувственно, что-то набирая на клавиатуре компьютера. Во Владивостоке. Парень и девушка с ужасом посмотрели друг на друга. Трое суток. Тяжело, конечно, продолжила судья. Но мы оплатим купе на двоих туда и обратно. Приедете, прямо там и разведетесь. А что? Неожиданно сказала девушка. Это хэньюисы. Даже не представляете, насколько! Улыбнулась судья.